По дороге добрые глаза особисто примечали, казалось, любую трещину в бетоне, и комментарии так и сыпались. — Неплохо, неплохо, товарищ Мудрецкий, оригинально. Вот тут можно было бы по-другому. Ну да ладно, не переделывать же теперь. В любом случае уже не вам этим заниматься. «Так, а вот дополнительное бронирование снимите. Во-первых, оно вам больше не понадобится. А во-вторых, машина перегружена, на марше скажется. Так что займитесь сегодня же». «Ага, вот и рогатка. Кстати, а что вы с ней собираетесь делать? Как мы ее оформлять будем? Не подскажете?» «Трофей?» Вроде бы вы и в операции не проводили. Население сдало, опять-таки, почему вам, а не комендатуре? Сами нашли. А почему сразу не доложили и не сдали? А может, ее сейчас в комендатуре оставить? Вот пускай комендант ее от лица населения оформит. Выдвинул предложение Юрий. Вы так хотите подставить ваших здешних знакомых? По-моему, они к вам весьма неплохо отнеслись. Чем могли, помогли. Майор грустно взглянул на Шишигу с торчащими из кузова стволами. По номеру сразу установят, что была она в той части, которая еще в прошлую войну здесь стояла. А это значит, кто-то продал. Кто-то даже после восстановления законной российской власти укрывать продолжал. Сейчас, конечно, добровольно сдавшие под амнистию попадают. Но, согласитесь, у ваших приятелей могут быть и неприятности. Может, капитану ее отдать?» Особист даже на несколько секунд остановился и поглядел на зенитку пристальнее. В какое-то мгновение Юрию показалось, что силуэт несчастной Зушки Заколыхался и почти растаял в воздухе. Но тут майор мотнул головой, и закон сохранения материи так и не был нарушен. Сделаем проще. Вы ее обнаружите вчера. Скажем так, двое солдат пойдут в самоволку по поводу праздника. Приказ отмечали? Ну, значит, и за спиртным в деревню могли сбегать. А по дороге в лесу наткнулись, вернулись, доложили, получили по три наряда, поскольку гауптвахты у вас не имеется. А вы, соответственно, собирались доложить сегодня на очередном сеансе связи. Доложили? — Так точно, товарищ майор, связи не было, вот вам и доложу. — Видите, как новенькое, даже с боекомплектом нашли? — обрадовался Мудрецкий. К зенитке он уже успел привыкнуть, но что с ней делать и в самом деле не представлял. Видимо, боевики готовились против нас применить, но не успели. Точно не успели, а это значит, что к ним просочилась информация о возможном отъезде. Откуда просочилась, это мы найдем, не беспокойтесь. И они собирались использовать последний шанс. «Захватить ваше хваленое химическое оружие!» Сытин даже пальцами прищелкнул. Настолько ему понравилась стройная логика, с помощью которой можно было выйти из затруднительного положения. «Ага, а поскольку вы это самое оружие будете вести еще и через зону боевых действий, я вам разрешаю ее использовать для усиления взвода. Это называется крайней необходимостью. В Шиханах она мне не нужна. Да вас там уже и нет. Так что сдадите и оформите по месту дислокации части. Были прецеденты, значит. Майор явно скопировал чью-то манеру разговора. Потом вполне серьезно и даже довольно заметил. И пускай... Подполковник стойлохряков, у нас ее попробует оформить. А тем более пускай только попробует не оформить. Ну теперь пойдемте взглянем, собственно, на ваш секретный арсенал. В секретном арсенале особист с умилением рассмотрел роковые белые банки, взял одну, потряс, внутри недовольно булькнуло. «ИГС. Имитационная граната стойкая. У вас их, помнится, 18 штук должно быть. Содержимое не меняли? Хотя да, откуда бы. Значит, так и запишем. Хлорпикорин с дихлофосом. Шашки тротиловые по 75 граммов. От них же. Как и детонаторы. Комплект». А насчет надписей, остроумный, лейтенант, весьма, хотя и не слишком профессионально. Надо будет использовать, спасибо за идею. Ваша смекалка вам зачтется. Эти гранаты сдадите в шиханах, они как вещественное доказательство. Прямо с вашими художествами нужны. А остальную имитацию, так и быть, всю сразу передадим в Чернодырье вместе с машиной пулеметом и приборами. Там же, опять-таки, и читаетесь за использование по обстановке. Теперь давайте посмотрим, что еще ваши солдаты в том тайнике нашли. Учтите, все я вам забрать не позволю. Мне тоже для отчета надо что-то показать.